Андрей последовал Машному примеру. Смешные манерные корзиночки оказались вкусными, и он почувствовал себя Раневской, добравшейся до собачьего гастрономического рая. Почти так же, как и пес, закладывал себе в рот сразу несколько штучек и быстро глотал, смутно надеясь, что хотя бы не издает тех же гортанных звуков. Иннокентий между тем с вкусным чмоканьем открыл бутылку вина, Налил сначала маш потом вопросительно взглянул на Андрея. Андрей, не из-за чертовых птифуров произнести что-либо вразумительное, лишь кивнул на бутылку виски, и Иннокентий наполнил ему массивный граненый стакан, бросил пару кубиков льда. Андрей осторожно взял стакан в руку, боясь делать опять что-нибудь несветское, Но потом плюнул, чокнулся с Инакентимом, подержавшим его свиски и смашанным бокалом с вином, и глотнул Джонни Уокера, который пил не слишком часто, но любил. "Ну что ж", сказал Андрей, оглядев ассамблею, и впервые тепло улыбнулся этим двоим, чувствуя, как золотистый напиток находит путь к сердцу и настроение улучшается. "Что накопали нового?" Иннокентий значимо переглянулся с Машей, но Андрея тоже не раздражало. Ребята знакомы с детства и, конечно, понимают друг друга без слов. Они же друзья. Друзья. Может, настроение улучшилось совсем даже не из-за виски? Будто уловив смену его настроя, Маша улыбнулась в ответ и полезла в сумку, откуда вынула целую пачку мелко исписанных листков я завела отдельное досье по каждому из пострадавших. Мне кажется, будет правильно, если мы начнем с того, что попытаемся навести порядок и как-то классифицировать, что ли, их возможные прегрешения». Андрей кивнул, пригубил виски. «Итак», — Маша еще немного стеснялась, но постепенно голос ее выровнялся, и она стала спокойно аргументировать, не подозревая, что каждая ее интонация — точный слепок манеры адвоката Каравая. Что у нас есть? У нас есть цифры один, два и три, трое убитых на Берсеневской набережной, двое мужчин, одна женщина. Номер один, — вступил Иннокентий, — вполне безобидный персонаж, кроме болтовни упрекнуть не в чем. Но есть одна любопытная деталь — отец его, священник, и он с ним не ладил, кривлялся в церкви во время службы, в общем, богохульствовал, но так, по мелочи и от глупости. — Вторая, — Маша внимательно посмотрел на Андрея, — обвинила своего любовника в изнасиловании. — Ну что так? — поинтересовался Андрей. — Она оказалась беременная, он не хотел разводиться, и... — Все ясно. «Его засудили?» «Нет, оправдали. Чуть было не засудили девушку за лжесвидетельство, но в результате решили не связываться. Правда, жена сидела в зале и, говорят, при всех прокляла разлучницу». «Ну-ну, дама, можно понять. Надеюсь, мы ее не подозреваем?» «Я не проверяла», — закусила губу Маша. «Но мне кажется, это не связано с нашей версией». Андрей усмехнулся. «Вот об этом я и говорю». Факты под версию, а не версию под факты. Ладно. Дальше. Маша чуть покраснела, и Иннокентий мгновенно пришел ей на помощь. И, наконец, номер третий. Солянка. Профессиональный спортсмен, претендент на олимпийское золото. Его подозревают в том, что он подложил наркотики-транквилизатора своему основному сопернику Снегурову. Подозревают? Точнее, подозревает этот самый Снегуров. Говорит, так сказать, продуст. Ищите, кому выгодно. Так и сказал, усмехнулся Андрей. Иннокентий усмехнулся в ответ. Примерно. Ну и что мы имеем? Мы имеем, — тихо сказала Маша, — три трупа на месте государевых садов в средневековой Москве, прообразе Гефсиманского сада». Один оскорблял церковь, другая лжесвидетельствовала, третий оболгал товарища, и у всех вырваны языки. Они помолчали. — Стройно, — не мог не согласиться Андрей. — Продолжайте, стажер-каравай.